Глава вторая. Ответить я не успел. В комнату на всех парах ворвался старик, мой номинальный дедушка и глава рода. Фиалка сразу хотела подорваться и отвесить поклон, но я остановил ее, схватив за руку. Думаю, на таких эмоциях, которые испытывает глава, он простит ей такое поведение. Тем более мои волосы почти домыты. «Правильно, молодец, внучок!» Слишком у него активное поведение и детская наивность во взгляде. Пройдя войну, я повидал большое количество лидеров во многих аспектах. Обычно они себя ведут совершенно иначе, не давая волю чувствам, выплескивая их направо и налево. Поведение старика же было совсем отличным от того, как себя обычно ведут люди его статуса. Через несколько часов начнут пребывать гости. Такое событие, как пробуждение после проклятия рода, следует отметить и уведомить всех о том, что мы снова начнем борьбу за давно отнятую власть. На этих словах от него повеяло такой жаждой крови, что я невольно поежился. Беру свои слова назад. Не удивлюсь, если при разговоре с другими он может просто подавлять их такой аурой. Правда, он быстро взял себя в руки и вновь перевоплотился в веселого старика. Только вот меня таким фокусом больше не проведешь. «Следовательно, наследнику негоже ходить в таких лохмотьях, поэтому я приготовил для тебя лучшее платье». «Платье? Серьезно? Я точно сейчас не ослышался. Правда, уточнить этот вопрос я не успел». В комнату вошли две служанки, которых я раньше не видел. Да и как я мог увидеть, если еще даже не покидал пределы этой комнаты? В глаза моментально бросалось их отличие от фиалки. Чистые, выглаженные и, по всей видимости, новые одежды. Прическа, маникюр и тонкие женские сланцы. Они посмотрели на мою служанку, как на мусор, полоснув при этом и меня подобным взглядом. Итак... Я был прав. Что-то абсолютно неладное происходит, и это мне сильно так не нравится. В руках они держали не платье, в прямом смысле этого слова, а одежду, сильно смахивающую на дедушкину. Такой же цветовой гаммы ярко-алого цвета. Они протянули мне его на вытянутых руках, при этом смотря в пол и еле заметно подняв кверху уголки губ. — Вот, внучок, эти одежды — мой тебе подарок. Надев их, ты официально станешь моим наследником на вечеринке в честь твоего выздоровления. Многие злые рты сразу осознают, насколько сильно ошибались, когда списывали тебя со счетов. Ох, как сильно ошибались! И он потряс кулачком куда-то вверх, видимо, думая о своем. Служанки же в это время, пока глава отвернулся, даже не пытались скрыть свое отвращение при взгляде на мое тело и нижнее белье. Стоило мне только скинуть халат. Только фиалка смотрела на меня нормальным образом, но при этом тщательно избегала взглядом других девушек. Дедушка еще немного постоял, посмотрел, как я начинаю одеваться, и вышел с холодным лицом из комнаты, оставив нас четверых наедине. Как только он ушел, эта парочка выпрямилась в полный рост и с безразличным видом стала осматриваться по сторонам, даже не собираясь помочь мне с облачением, что точно входило в их обязанности, в этом я уверен. Им было глубочайше плевать на то, что это могло меня вывести из себя. И, судя по всему, они делали это нарочно. Драка. Не иначе этот хитрый лис решил провести мне проверку. Фиалка то и дело бегает взглядом по сторонам, всячески избегая посмотреть кому-то в глаза. Дед, который намеренно не замечал холодного отношения служанок к моей персоне, Ну и сами служанки, которым учиться актерскому мастерству еще несколько лет, прежде чем пытаться такое провернуть со мной. Для чего же ты это сделал, глава клана? Сейчас нельзя упасть в грязь лицом. Мы находимся в мире боевых искусств. И я не удивлюсь, если эти служанки тоже владеют ими. В какой-то мере. Мое тело сейчас явно не подходит для сражений» даже если смогу воспроизвести навыки из своей прошлой жизни. Двадцать лет войны заставили пройти многое, поэтому опыт сражения без оружия у меня довольно обширный. Только вот смогу ли я провернуть такое в этом немощном теле? Вопрос. Лучше не делать поспешных действий и понаблюдать еще немного. «Вот, господин, может смените портки». Одна протянула новое, чистое, нижнее белье, при этом ехидно улыбнувшись, а вторая прыснула в кулачок от такой шутки. «Больше терпеть такое отношение к себе нельзя. Это уже открытое издевательство». Моя рука протянулась к протянутому белью, с каждым мгновением увеличивая ухмылку девушки, которая его протягивала. «Только вот она сильно удивилась» когда вместо вожделенного ей предмета я схватил ее за волосы и со всего маху впечатал ее лицо в пол. Откуда только силы появились. Вторая явно такого не ожидала, поэтому на мгновение опешила. Мне этого хватило, чтобы оказаться возле нее и схватить за шею. Поднять ее не получалось, как и сжать достаточно сильно тоже. Осознав это, она ухмыльнулась и заговорила. «Что же, молодой господин такой слабак, даже девушку не может подчинить себе?» «Не зря остальные кланы говорят об упадке Драковичей и предлагают нам услуги получше, чем здесь. Только вот мы, дурочки, все это время верили, что наш наследник, следующий глава Лотус, очнется. Свершилось и толку. Слабый, немощный тюфяк, мусор». На этих словах она плюнула мне в лицо. Меня охватила ярость. До каких пор я буду терпеть такое отношение к себе тех, кто находится рядом со мной? На мгновение мою руку окутало синее сияние, и в следующий момент шея девушки в моей руке оказалась сломана. На пол уже упала сломанная безжизненная кукла. Первая девушка, очнувшаяся при помощи фиалки, в последний момент увидела лишь конец эпизода. Естественно, после этого сразу завизжав, оглашая всю округу своими визгами. «Если они действительно имели отношение к боевым искусствам, то, боюсь, у меня для них плохие новости. Хреновые они ученики, если я смог их уделать в таком слабом теле». «Очень хреновые». Не прошло и минуты, как появился драка. Несколько секунд он молчал, внимательно смотря на мертвую девушку. Интересно, сколько он еще планирует играть комедию, будто ни при чем? «Лотус, зачем? Он странно на меня посмотрел. Очень странно». На мгновение даже показалось, будто он абсолютно не в курсе всех этих событий, и это даже не подстроено. Правда, эти мысли я мгновенно отогнал и навострил уши на дальнейшие слова старика. Если тебе что-то не понравилось, то мог просто отчитать или позвать меня, но не убивать же. У нас и так преданных людей почти не осталось. Никогда бы не подумал, что ты на такое способен. Убить за детские шалости. Дедушка, а откуда ты знаешь о том, какого рода они были, шалости? Я пристально посмотрел ему в глаза. Он аккуратно держал голову девушки одной рукой, то смотря на нее, то переводя взгляд на меня. Выглядело все настолько правдоподобно, что я уже было немного начал сомневаться, а правильно ли я поступил. Правда, и эти мысли отогнал как можно дальше. Если бы это был запланированный спектакль, погибшая служанка себя явно бы так не вела. «Фиалка, что здесь произошло конкретно? Говори!» Воздух в комнате мгновенно стал тяжелее. Глава клана мгновенно переменился из добродушного старика в настоящего лидера, ведущего за собой большое количество людей. Взгляд холодных, цепких глаз скользил по всем предметам в комнате и одновременно наблюдал за всем сразу, не упуская из виду ни малейшего движения. Даже речь стала более тяжелой, вязкой, заставляющей чувствовать себя максимально неуютно. «Да, господин, — вперед вышла моя полненькая служанка, — но это не совсем была она. Ее глаза ничего не выражали и смотрели только в одну точку, а движения были какими-то деревянными. «Мир боевых искусств, говорите, магии нет». Откуда тогда взялось умение контролировать чужую волю и чувства, заставляя выдавать правду? На обычный гипноз такое умение явно не тянет. В этот момент мы с Драко пересеклись взглядом. Его глаза полыхали ярким красным огнем, заставляя тело ежиться от страха. Только не меня. Мне было глубочайше на это плевать я спокойно выдержал эту проверку, не испугавшись ни на мгновение. Наконец свой рассказ начала девушка, а именно то, что конкретно видела она сама. Под контролем разума или гипнозом лукавить она не могла, поэтому говорила только то, что думала. Максимально по существу и сильно сжата, без лишних слов». Когда она закончила, витавшее напряжение в комнате спало, и фиалка опустилась на пол на подкашивающихся ногах, с ужасом смотря на старика. Да уж напугал он ее знатно, чего греха таить. Надеюсь, этой информации тебе достаточно, дедушка? Я намеренно выделил последнее слово. Оставшаяся без товарки подруга все это время находилась на том месте, где я ее приложил лицом об пол, боясь даже пошевелиться. Единственное, чем она все это время занималась, так это переводила взгляды с головы на меня и обратно. Или тебе нужны еще веские причины моего поступка? Я сейчас играл в крайне опасную игру. Что-то вроде «взять на слабо», только вот уровень намного выше. И ошибка может стоить мне жизни. Правда, узнав такой большой объем информации и жертвы, на которые пошел драка, он явно этого не сделает. Только вот теперь я был точно уверен, все это не было постановкой. И я действительно убил человека в этом мире, не пробыв здесь и недели. Конечно, убивать для меня не ново, но не гражданских. Откуда столько злости взялось в моем теле в тот момент? Или это отголоски бывшего хозяина этой оболочки, ненависть которого превысила даже мои инстинкты? Нет, я узнал достаточно. Только мне интересно, ты и дальше собираешься действовать подобным образом?» Он кивком головы указал на труп девушки, которая еще недавно была здоровой, радостной и строила планы. Только вот она явно выбрала не ту сторону. «Конечно, если ситуация будет того требовать». Я посмотрел прямиком в его глаза. Отнекиваться смысла не было, и сейчас я должен сказать именно те слова, которые он хочет услышать в данный момент. «Ведь я наследник клана Дракович, и не позволю кому-либо пятнать его честь. Иначе какой из меня лидер выйдет в будущем, мягкий и всепрощающий?» Драко смотрел мне прямо в глаза, долго, не моргая. Я не отставал, отвечая ему той же монетой. Наконец, решив что-то для себя, он заговорил. «Хорошо. Я хочу увидеть, каким лидером ты станешь в дальнейшем». На этих словах он поднял труп девушки на руки, развернулся и направился к выходу. «Надеюсь, мое решение оставить тебя в живых тогда не было неправильным». Он уже почти скрылся в проходе, как я его окликнул. Мне одежду принесли хорошего качества, а как же фиалка? В таких лохмотьях она не сможет меня представлять достойно на церемонии. Он остановился, обернулся и осмотрел ее с ног до головы. Следующий взгляд словила вторая служанка все это время почти не дышавшая. Она быстро закивала после чего глава ушел. «Пожалуйста, не убивайте меня! Я больше никогда себя не буду так вести в присутствии господина!» Она опустилась на колени и била головой о пол, боясь при этом поднять голову. «Пожалуйста, господин!» «Встань!» Девушка моментально подчинилась и встала. «Назови свое имя!» «Лу, господин!» Она хотела еще что-то добавить, но я приставил палец к ее губам, заставив замолчать. «Так вот, Лу, ты, наверное, слышала мои слова, которые я говорил главе клана». Девушка быстро-быстро закивала головой, стараясь даже не смотреть в мою сторону. «Тогда принеси хороший комплект одежды и обуви для фиалки. С этого момента она моя старшая служанка, а ты, младшая, уяснила». «Да, господин, я могу идти». Получив утвердительный кивок, девушка моментально испарилась из комнаты, а я продолжил то, что мне не удалось в прошлый раз — облачиться в подготовленные конкретно для меня одежды. Именно в этот момент и решила заговорить фиалка. «Но, господин, я же недостойна. Послушай, если бы не твоя забота обо мне, пока я находился в таком состоянии...» то, возможно, меня бы сейчас и не было на этом свете. Справившись с огромным ворохом одежды, которые, по всей видимости, даже не собирались в моих руках занимать нужную им позицию, я подошел к девушке и положил ей руку на голову, нежно при этом погладив. «Поэтому только благодаря твоей заботе я сейчас здесь. Это меньше, что я могу для тебя сейчас сделать. И помни...» Отныне никто не посмеет над тобой издеваться, запугивать или отбирать твои вещи. Я лично за этим прослежу. На последних словах она дернулась и даже хотела возразить, но я жестом ее остановил. Да, наш клан сейчас находится в упадке, это и дураку понятно, но... Другие служанки выглядят очень даже хорошо по сравнению с фиалкой. А значит, над ней, по всей видимости, издеваются, отбирая при этом ее вещи, деньги и остальное. Поэтому ей и приходится ходить в обносках, еще и с босыми ногами. «Куда же ты смотришь, дедушка, раз позволил такое отношение у себя под носом, а? Погибшую служанку ты лично унес на своих руках». Хотелось плюнуть от досады и злости. Надеюсь, в этот раз я ошибусь в предположениях, иначе будет крайне паршиво. Помоги мне надеть этот наряд, он мне никак не поддается. А после займись своим внешним видом. Вторая служанка как раз принесла чистые вещи на фиалку. Не хочу опозориться изначально, поэтому с этим платьем мне помощь нужна в обязательном порядке. Когда с этим было покончено, я продолжил. «Лу, помоги ей хорошо отмыться и одеться в нормальную одежду. Сегодня вы двое будете меня сопровождать». «Но, господин, я никогда этого не делала», — начала была девушка, но я просто отрицательно покивал головой. «Ничего, научишься». Тем не менее, за нее продолжила Лу. «Господин, я искренне уважаю вас, но на церемонии вам будет нужно вести себя не так вызывающе. За любой косой взгляд вас могут вызвать на дуэль, даже не посмотрев на то, что вы только пробудились после проклятия. Такое поведение не приветствуется в таких кругах». На этих словах она затихла, отвернувшись в сторону, и продолжила помогать девушке с мытьем. «Да, она мылась прямо здесь, при мне». Сидела красная, как рак, в тазу и постоянно бросала взгляды в мою сторону. Только сейчас до меня дошло, что я мог отпустить их помыться в другом месте, а не заставлять это делать при мне. Правда, сейчас это сделать не выйдет. Поздно метаться. Слова Лу возымели в моей голове отклик. Я сам понимал, что с момента прихода девушек с платьем в руках был слишком агрессивен, при этом неуважительно обращаясь к самому главе. А он меня даже не наказал, хотя, возможно, все еще впереди. Не стоит сбрасывать такой вариант со счетов. Спасибо. Я постараюсь быть более достойным наследника клана. Девушки получили от меня искреннюю улыбку. Напряжение, сковавшее все мое тело с момента пробуждения, наконец исчезло. А это только с виду я был сдержан и спокоен. Внутри у меня все клокотало от переполняющих чувств. Мне их удалось выпустить, отчего и полегчало. Правда, надеюсь, в следующий раз ради этого не придется кого-то убивать. Очень на это надеюсь. Мы закончили, господин? Прошло совсем немного времени, а передо мной стояли две красавицы. Фиалка хоть и была полноватой, выглядела даже красивее Лу, стройной и утонченной девушки. В моем прошлом мире еще до войны. Любая из них стала бы высокооплачиваемой моделью. «Можем идти, скоро уже начнут собираться гости». Ведите. На этих словах я, наконец, покинул комнату. Передвигались мы достаточно медленно. Мое тело еще не полностью окрепло, И любое движение для меня было пыткой. Еще и это платье, весящее как 20-килограммовый доспех, хоть и легкое с виду, совсем не придавало скорости. Идя по коридору, мне захотелось уточнить довольно простой вопрос. Сколько кланов приглашено на церемонию? Будет три клана из первой десятки, занимающих четвертое, шестое и девятое место. Около шести из второй десятки и примерно десять из оставшихся тридцати, входящих в состав сильнейших пятидесяти кланов Мибоиса, ну и несколько выдающихся одиночек, не вступивших никуда. Понятно. А почему из первой десятки только трое? Этот вопрос сейчас имел наибольшее значение. Остальные надух не переносят клан Дракович, и с радостью вонзили бы свои клыки вам в глотку, особенно первая троица. Но их сдерживают те, кто сегодня как раз пришли сюда, и сила нашего главы. Если бы не он, на нас бы уже давно напали». «Понятно. Значит, я попал по самые помидоры».